и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе, или сделайте со мной что-нибудь, папаше, или я делаю конец моей жизни. Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на привозную площадь.